Часть третья. Миттельшпиль. Тола стояла, закутавшись в теплую накидку, и смотрела вдаль. Внизу, на берегу, раскинувшейся под ее ногами небольшой бухты, лежала подпертая с обоих боков жердями росомаха. Между ней и домиком Тамора-изгнанника сновали люди. Они шустро сбегали по мосткам с правого борта судна и рысью неслись к домику и чуть дальше, к сараям, где лежали наваленные грудами тюки, мешки, большие кувшины, очевидно, с водой и вином. Просто удивительно, сколько всего, совершенно ненужного для тихой одинокой жизни, хранилось, оказывается, в Таморовых сараях. И уже заметно медленнее, отягощенные грузом, шли обратно. И снова бежали к домику. Лето пролетело, как во сне. Грон все время был рядом. Он не мотался, как в прошлые годы, по разным гарнизонам и городам, проводя во дворце не дольше четверти. За более чем четыре луны он лишь один раз ездил в самрой причем отсутствовал дома всего две четверти. Ну и еще раз десять вместе с Франком навестил Тамора. Но это можно и не считать, такие поездки отнимали день-два, не больше. Так что Толла уже стала забывать тяжелый разговор со Слуем. Тем более, что с того дня он как-то не попадался ей на глаза. Целых четыре луны. Когда на ее плечи осторожно опустились руки мужа, Тула откинула голову назад и, коснувшись его лица затылком, смежила веки. Несколько мгновений они стояли, наслаждаясь близостью друг друга, вдыхая запах, чистый и свежий у нее, и терпкий, чуть отдающий мускусом и солью у него. Тола тихо произнесла. «Это несправедливо». Руки Грона сжали ее чуть крепче. «За счастье надо платить, малыш», — сказал он так же тихо. «И недолгая разлука, не слишком высокая цена по сравнению с той, какую, возможно, пришлось уплатить, если б я остался». «Я понимаю, но все равно это несправедливо. Вокруг нас так много сильных, умных». «Жестоких и молодых». «Почему опять ты?» Грон вздохнул. «Я намного опытнее, и потому могу действовать эффективнее. Не забудь, я занимаюсь этим уже вторую жизнь. И там мои противники были гораздо сильнее и опаснее Ордена». Тола вздохнула. «Да, понимаю. Знаешь, в последнее время я часто чувствую себя старухой». которая видит людей насквозь, знает все их тайные мысли. Ведь и не сосчитать, сколько их припало к подножию моего трона с жалобами, просьбами и мольбами. Зачастую с фальшивыми, скрывавшими на самом деле алчность и жестокость. Но рядом с тобой я окажусь себе все той же молоденькой девчонкой, которую ты взял на камнях дровяного двора храма богов-близнецов Тамариса». Тола запнулась, всхлипнула и, еле слышно, жалобным голосом проговорила. «Не оставляй меня, пожалуйста. Вернись ко мне». Грон нежно развернул ее к себе и, сняв поцелуями слезинки, свек шутливо поморщился. «Ну вот, соль развела, моря тебе мало. И вообще, откуда такие мысли? Я что, первый раз ухожу? Тем более сейчас. Это всего лишь небольшая морская прогулка». «Не пройдет и трех лун, как я опять проберусь в твою спальню, когда ты меньше всего будешь меня ждать. И клянусь богами, на этот раз твое старое ложе не выдержит моего напора. Так и знай!» Но Толла не приняла его тона и снова всхлипнула, отчаянно помотала головой. «Нет, муж мой, я вижу, ты оставляешь меня надолго. Твой путь уведет дальше, чем ты ожидаешь». И боги сделают все, чтобы навсегда оторвать тебя от меня. Но я знаю, ты умеешь заставлять богов повиноваться своей воле. Так что я буду ждать». В этот момент снизу послышался скрип и дружный рев десятков мужских глоток. Опана, опана! Опа-на!» и дрогнула, крыжища днищем по гальке, начала медленно сползать в воду. Вот уже сплыла корма, и длинный, изящный корпус с двумя рядами весел повело немного в сторону. Однако те, что сталкивали корабль, были опытными моряками. Они поднавалились, отчего крики стали натужнее, корабль выровнялся и пошел по уже протаренной килем колее. Тола выпрямилась и, легонько оттолкнув Грона, гордо вскинула голову. «Тебе пора, муж мой!» Твой корабль уже качает волна, а те минуты, что ты еще можешь подарить мне, ничего не изменит. Гром кивнул, еще раз крепко сжал жену в объятиях и пошел вниз к своему кораблю. А толла застыла неподвижно, высоко держа голову, чтобы не дать слезам скатиться по щекам. Через несколько минут над бухтой гулко разнесся выкрик Томора. и два ряда новых кипарисовых весел с плеском ударились от тугую гладь залива. Тола опустила голову. Все ее старания были напрасны. Слезы потоком побежали вниз, прочертив на щеках блестящие дорожки. Неслышно подошедшая сзади белона, ласково полуобняла ее и прошептала на ухо. «Ну перестань, подруга! Разве впервые Грон уходит за горизонт? Он же всегда возвращается!» Вспомни, как говорят в корпусе. Грон всегда приходит вовремя. Тола резко мотнула головой и каким-то вдовьим жестом, от которого у Беллона защемило сердце, накинув на голову тонкий венецкий платок, расцвеченный алыми квадратными спиралями по краю, негромко проговорила. Он ушел, Беллона. Ушел навсегда. Возможно, он придет вовремя туда, где будет решаться, Жить или умереть нашему миру. Но это его последний поход. Она резко повернулась, и не дожидаясь, пока корабль выйдет из бухты и скроется за восточным мысом, пошла к колеснице. Эта часть жизни для нее кончилась. Надо учиться жить без грона.